Глава вторая. На улице стало пасмурно. Вечер вступил на законный престол и правил с удовольствием, нагоняя осеннего сумрака на наш тихий город. Я подходила к дому, оставалась перейти на светофоре, но застыла у пешеходной зебры. На рекламном щите формата 6х12 на изображен тот самый рыжий нахальный кот, но теперь он стоял на цыпочках. И тянул с я лапой к столу, где виднелась красная банка той же кошачьей кормежки. Вид у него был явно недовольный. Кис -кис -кис -кис -кис. Тихо позвала его я, хотя рядом никого не было, да и вообще на улице как-то подозрительно было пустынно. Кот обернулся, во взгляде читалось удивление. Ого, кто к нам пожаловал? Лениво отозвался он. Ты уже здесь? А еще днем был в метро. Это не я, ну не тот я. Тот по-прежнему в метро, скучает бедняга. Но если это не тот ты, тогда откуда ты знаешь меня? Память – это нечто общее в нас. Мы тысячи копий одного м -м, существа. Хотя нет, мы не копии, мы отражения. Я заметила про себя, что это отражение куда более словаохотливее, чем его собрат. Знаешь, я как-то раньше не общалась с котами на плакатах, не приходилось, в общем. Может, именно поэтому твое отражение в метро такое неучтивое? Может, я что-то не то говорю? М -м, вряд ли. Видишь ли, он часто раздражен из-за того, что лапа в банке застревает. Ну и постоянное одиночество дает о себе знать. А, -а, а, вот в чем дело. Но ведь ты же тоже один. Ошибаешься. За день со мной общается минимум д ё ж и н а Кот потряс м о х н а т о й головой, пытаясь почесаться о ножку стола. Считай один в час. А потом ночь. Я ведь тоже сплю. Постой, постой. Ну откуда столько? В смысле, ты знаешь двенадцать человек замечающих и все они проходят возле тебя каждый день? Он выдавил ухмылку. А кто сказал, что это люди? В реальности почти все живые. Раз ты заговорила о замечающих, выходит ты одна из них. Но ну и как тебе? Много замечаешь? Ну, достаточно, я думаю. Ты сказал, что в метро одиноко, а разве там нет тех же существ, с которыми можно пообщаться? Только не там. Наверняка ты в курсе, что на одной из станций есть проход. Так вот, предпочтительно туда не соваться ни кому. Любопытство загорелось в моих глазах. Он многое знает, да? А что ж там такое? Ай, не придуривайся, ты знаешь. Кот о с к а л и л клыки. С другими измерениями не шутят, ведь верно. Я только знаю, что этот проход якобы притягивает всякую шушеру из других реальностей и находиться там рядом опасно. Те сущности чувствуют энергию и могут воспользоваться человеческим сознанием. Кот кивнул. Ну вот так и есть. Правильно тебя учили. А теперь подумай, если в реальности все персонажи живые, то почему бы всей этой твоей ш у ш а р и не воспользоваться ими? Ведь они примитивнее по своей природе. Но уловила, что за одиночество царит в метро. Хм, скорее страх. Но что именно там внутри? Мой голос дрожал от волнения. Ромашка никогда не объясняла этого и на все вопросы отвечала: "Да какая разница, что там? Не следует и близко там стоять. Вот что ты должна знать". Остальные замечающие тоже не имели четкого ответа. Кот пару раз в и л ь н у л хвостом, почесал з а д н е й лапы й другую лапу, и, обернувшись ко мне, пропел: "А там живет аквариус". Кто-кто? Ну аквариус. Не слыхала что ли? Нет, а кто он? Кот застыл в своей позе. Я обернулась. Улица наполнялась людьми. Разочарование мелкой дрожью проскользнуло под телу. Ответ был так близок. Он таил ключи от многих других загадок. Я могла бы быстрее понять, из-за чего весь этот страх и ужас, который на нас н а г о н я ю т по поводу прохода. Махнув рукой на прощание, не знаю, увидел ли это кот, я стала дожидаться зеленого цвета светофора. В квартире все было вверх дном. Такого беспорядка я не видела давно, даже когда въезжала сюда. Я застыла на пороге, боясь пошевелиться, и в глазах уже отражалась паника. Живу не одна вместе с соседкой, и это еще одна причина для беспокойства. Девушка Нами Ириса приехала сюда в поисках призвания, отучившись на факультете философии в столице, где остались родные и друзья, она отправилась путешествовать по маленьким провинциальным городкам. Вот не знаю, что там насчет призвания, нашла ли она себя. Мы не были подругами, просто соседки, снимающие квартиру, и наше общение сводилось к разговорам на бытовые темы. Нами спокойно, рассудительно не имеет вредных привычек и резко отзывается о тех, у кого они имелись. Свою комнату она обставила в спартанском стиле: низкая твердая о д н о с п а л ь н а я кровать, тумба (она же в роли компьютерного стола), пластиковый стул в углу и низкий односекционный шкаф. Телевизор она не смотрела из принципа и по телефону разговаривала лишь по мере необходимости. Насколько я знаю, друзей в нашем городе она еще не завела. Только недавно говорила, что познакомилась с парнем, но вскоре они расстались, потому что он странный и подозрительный. Тогда я представляла, как этот, скорее всего, обычный и нормальный парень пребывает в постоянном недоумении от принципов и ума з а к л ю ч е н н ы нами. Готова поспорить, что это он как раз-таки предложил ей разойтись. Впрочем, даже если бы она была до сих пор в отношениях, это не объяснило бы тот хаос. который творился в квартире. Развиться в таких масштабах не смог бы, наверное, сам плейбой. Здесь что-то искали: ящики в комоде и шкафах выдвинуты, вещи на полу, окна открыты настежь, от чего на подоконнике уже скопились сухие желтые листья. Но вот вся бытовая техника была на месте, включая ноутбук и компьютер. Я полезла в тайничок, где хранились деньги про запас, нет, все на своих местах. Я на цыпочках п р о ш л а с ь по разгромленному дому, заметив краем глаза выпотрошенную книгу, что валялась на полу у кровати соседки. Мои же книги по-прежнему стояли на полке. г л у б о к о вздохнув, я вышла на лестничную клетку и набрала номер. Она приходит в себя. срывающимся шепотом т а р а т о р и л а Ромашка в узкий плоский телефон. И она спрашивает про реальность, понимаешь? Что делать? Что мне делать? На том конце собеседник что-то крикнул и бросил трубку. Ромашка тут же отшвырнула телефон в сторону. Астра, дорогая, ты скоро? Ванная у нас всего одна. Женщина поскреблась по двери. Ее сестра спустя минуту абсолютной тишины спокойно ответила. Да-да, я скоро. Ой, такое ощущение, что я не принимала ванну тысячу лет и вообще события прошлых дней мне кажутся какими-то стертыми, что ли. Плеск воды, плом-плом-быльк. Милая, так и есть, твоя болезнь поглощает память, но сейчас ты чувствуешь себя лучше, ведь так? Шум спускающейся воды. Астра вышла из в а н н о й в ярком халате, посвежевшая и словно помолодевшая, обворожительная. Да, гораздо лучше, как в семнадцать лет. И добавляет спустя секунды: знаешь, тебе не следовало отпускать ту новенькую в метро. Следи за ней внимательней. Она улыбнулась, освобождая проход к ванной. Ой, водичка просто прелесть. Ромашка кивнула и тихо ответила: "Да-да, я слежу". Астра прошла в свою комнату и улеглась на большую кровать. В голове шумели какие-то мысли, идеи, но сознание никак не могло облечь их в слова или картинки, так же как и воссоздать воспоминания. Вскоре у женщины разболелась голова. Дотянувшись до тумбочки, на которой батареи стояли различные баночки, флакончики, миниатюрные стаканчики, Астра схватила пузырек с самодельной наклейкой аспирин, заглотнув две таблетки, она уснула.